Глава шестнадцатая. Совет. Дангар и остальные. Ренора. Второй летний месяц года смерти. Лайен не терял времени даром. Пока мы искали союзников на Востоке и отбивали храм в Империи Шан, он прокатился по вольным землям и собрал вокруг себя изрядное количество народа. Десятки магов и сотни воинов начали присоединяться к учителю ещё в Тавидо. К моменту, когда он добрался до Реноры, за ним следовало уже небольшое войско. Свободные люди, наемники, солдаты, купцы, бродяги, охотники за головами, согины, беженцы западного континента – все они, узнав о предстоящем крестовом походе на север, решили отправиться следом за магом и его людьми. Удивительно, но практически никто из них не преследовал личные выгоды. Все шли, так сказать, за идеей. Впрочем, если учитывать, что почти каждый из этих людей так или иначе сталкивался с заразой и не понаслышке знал о ней, всё быстро вставало на свои места. Самое забавное то, что и, и мы собрали вокруг себя изрядную силу, совсем не рассчитывая на это. Портативный телепорт, предпоследний из тех, что остались у меня, выбросил нас недалеко от Кольстенхайма. Я помнил этот городок по своему первому путешествию в Ринору. Здесь мы расстались с обозом Хагара и попрощались с гномами, благодаря которым удалось почти без потерь пересечь болото Венги. Этот город находился восточнее маршрута Лаена, но слухи о маге с прозрачной кожей, который собирает войско, добрались и сюда. Оказалось, что и о стене люди уже успели узнать. Теперь новости по вольным землям распространялись гораздо быстрее, чем раньше, и многие, как ни странно, уже знали, кого нужно благодарить за неё. Как бы там ни было, наш пёстрый отряд привлёк внимание не только стражей магистрата, но и обычных людей. Я не стал запрещать никому из своих друзей говорить о том, зачем мы направляемся в Ренуру, и удивительным образом это принесло совершенно неожиданные плоды – Уже на утро вокруг двух соседних трактиров, которые мы выкупили целиком, собралось немало народу. Эрин Риц и ещё несколько магов взяли на себя роль глашатаев. Пока я общался с чиновниками из магистрата, и развернули бурную деятельность по вербовке. Их красноречию могли бы позавидовать многие барды и менестрели. Несколько таких, кстати, тоже затесались в нашу компанию. Не имея возможности платить каждому страждущему, друзья умудрились уговорить несколько сотен человек присоединиться к нам, а дальше, дальше пошла такая цепная реакция, о которой я и подумать не мог. Меня сделали мессией, без шуток. Друзья рассказывали такие небылицы о моих похождениях, от которых у мужчин волосы вставали дыбом даже в носу, а женщины, слушая о путешествиях браува мага, Ахали-охали и едва не падали в обморок. А уж когда меня увидели верхом на Адайрусе... Каюсь, пару вылетов на крылатом звере я совершил ради укрепления имиджа спасителя мира. Народ едва не бился в благоговейном экстазе. Эрин сделала несколько копий моего кристалла памяти с выборочными воспоминаниями и начала демонстрировать их лидерам разных групп и всем желающим узнать, Кто же такой этот Дангар из Ренуры? Посмотрев несколько красочных эпизодов, люди, не задумываясь, присягали мне. Мне, на верность. Хотя я не просил об этом. И отправлялись следом за все более увеличивающимся отрядом. Поначалу я очень переживал, что прокормить такую орду мы просто не сможем. Однако этот страх быстро испарился. Золото у нас было в избытке. Лина! присоединившаяся к нам в самую последнюю очередь, догадалась захватить стерейского архипелага несколько сумок желтого металла с собой, будто предугадала, что оно понадобится. Хотя, вполне возможно, в одном из своих видений она узрела нечто подобное и просто проявила благоразумие. В какой-то момент я подумал, что мог бы сколотить огромное состояние на этих кристалликах памяти, продавая их в качестве заменителя фильмов и видеоигр. А что? С помощью несложной магии людей можно было погружать в такую виртуальность, какая и не снилась программистам из нашего мира. Жаль, что всё сложилось так, как сложилось. При другом узоре нитей судьбы я мог бы стать местным олигархом и обустроить свою жизнь гораздо лучше, чем многие герцоги и короли. Заняться прогрессорством, опять же, как и планировал изначально. Эх, судьба, злодейка, за что же ты меня так не взлюбила? Короче говоря, к моменту, когда мы добрались до Реноры, наша неполная сотня превратилась в две с половиной тысячи. Здесь мы должны были встретиться с Лоеном и его людьми, которых, к слову, за время нашего путешествия он собрал на порядок больше, чем я. Представляю лица чиновников из магистрата, когда под стенами их города Огромным лагерем встали почти пять с половиной тысяч человек. Хвала небесам, весть о прибытии разношерстной братьи пришла в город гораздо раньше нас самих, иначе правители могли бы подумать, что началась осада. Ренора-Ренора. Город, который я какое-то время считал родным, неуловимо изменился. Собственно, как и все остальные поселения после попадания заразы на континент, Помимо нашего палаточного городка, раскинувшегося под стенами города, тут, так же как и во многих других местах, обосновалась масса беженцев из других стран. Внутри увеличилось количество людей, появились новые постройки, а выросшее многократно число стражников и магов на улицах говорило о том, что власти следят за безопасностью куда пристальнее, чем раньше. Впрочем, это было совершенно неудивительно. За сплошную стену, опоясывающую город, нас пустили без проблем, стоило только представиться. Но, как очень скоро стало понятно, дело было не в том, что я резко стал известной личностью. Нас просто-напросто ждали. «Честно говоря, не думал, что когда-нибудь снова увижу тебя», – протянул Рошан, разглядывая меня. Ректор стоял сразу за воротами в сопровождении нескольких гвардейцев магистрата и парочки знакомых мне преподавателей. Я и сам не думал, что вернусь. Мы пожали друг другу руки. Пальцы ректора задержались на моей перчатке чуть дольше, чем того требовали приличия, а взгляд скользнул по наплечнику. Я почувствовал, как он пытается прочитать мою ауру. «Ты изменился!» И не в лучшую сторону. Я попытался пошутить, повернувшись к преподавателям. «Магесса Кальвана!» Мистер Лонгербанд рад видеть вас в добром здравии. Позвольте представить моих друзей: магесса Иринатос из Торгового союза и мастер Риц Дефоникас из Конклава. Усатый старик оскалился щербатой улыбкой и тоже пожал мне руку. Кальвана просто улыбнулась. Они также обменялись рукопожатиями с Серин и Рицем. «Лоен предупредил, чтобы мы не пугались, когда увидим тебе. Интересно. «Почему он так сказал?» «Не вижу, чтобы ты стал слишком уж страшным, парень», — заметил стихийник. «Думаю, в первую очередь речь шла о моём крылатом друге», — ответил я, поднимая взгляд. Маги проследили за ним и увидели, как над крышами соседних домов пронёсся Адайрус. Сделав небольшой круг, он уловил мой призыв, резко спикировал вниз и несколько раз, мощно взмахнув крыльями, приземлился рядом с нами». Солдаты, дежурившие на воротах, с изумленными взглядами отшатнулись и обнажили оружие. Арес, повернувшись к ним, жутко зарычал. Вояки попятились, а вот горожане, стоявшие чуть подаль, напротив, и не думали убираться подальше, пораскрывали рты и пялились на невиданное создание, ничуть не переживая, что оно может их сожрать. «Эй!» — я тихонько стукнул зверя по крупу. «Не пугай людей!» Тот дерзко фыркнул, клацнул челюстью, мощным прыжком забрался на стену. «Значит, слухи не врут. Ты умудрился приручить Адайруса?» — задумчиво протянул Рошан. «А я до последнего думал, что это байки». «Как видишь, нет». «Удивительно, как человек может измениться за три года». «За три очень тяжелые года», — поправил я его. «Полагаю, Лаен уже рассказал вам, зачем мы здесь?» «Конечно. Более того, он уже договорился о военном совете с магистратом». «Где он пройдет и когда?» «У нас в Академии. Сейчас там гораздо больше людей, чем обычно, и все ждут только тебя. Нас предупредили о твоем появлении заранее, так что мы все организовали». «Тогда не будем терять время», — кивнул я. «Ритц, могу я попросить тебя собрать наших сотников? Приведи их в Академию и начнем. Госпожа Кальвана, составите компанию моему другу. Он в Реноре первый раз и пока доберется до нужного места. Конечно, легко согласилась моя бывшая преподавательница. Они с рицем пошли обратно за городские стены, а мы, сев в ожидавший нас экипаж, поехали в Академию». Совет проходил в одном из лекционных залов. Раньше тут появлялся, дай боги, из десяток студентов, сидевших на первом ряду, и преподаватель. Теперь же народу в помещении набилось столько, что и яблоку негде было упасть. Маги, чиновники, наши слоеном сотники, представляющие солдат, генералы и капитаны городского войска, представители нескольких соседних городов и даже несколько вельмож. Гомон стоял просто невыносимый. Все, пытаясь перекричать друг друга, обсуждали происходящее в их округах и других странах. Кто-то спорил по поводу дальнейших действий и того, стоит ли вообще что-то предпринимать. Кто-то припоминал старые обиды. Одни кричали на вторых, третьи глазели на завязавшиеся своры, четвёртые пытались навязать своё мнение пятым. Я смотрел на всё это с ленивой ухмылкой». После долгой дороги Рошан пригласил меня пообедать, и я, не став отказываться от приятной кухни, о которой уже и забыл в походе, объелся так, что удивлялся, как это пузо не лопнет прямо сейчас. Начинать выступление совершенно не хотелось. Хоть и было понятно, сделать это придется в самое ближайшее время, иначе народ чего доброго поубивает друг друга. Лаен сидел рядом со мной и Эрин, В первом ряду возле кафедры и мрачно поглядывал на всё более распаляющихся спорщиков. Как оказалось, наше прибытие в город пришлось по душе далеко не всем. Из некоторых разговоров я понял, что кое-кто и вовсе думает, будто мы хотим совершить едва ли не государственный переворот. Бестолочи. «Не хочешь выступить?» – спросил учитель, обращаясь ко мне. «Думаешь, уже можно?» «Если не вмешаться сейчас, эти идиоты вцепятся друг другу в глотки. У меня совершенно нет желания усмирять их». И правда, на верхних рядах, кажется, уже назревала драка, поэтому я вышел за кафедру, где стояла мнущая в руках шляпу выбранный мэр города, и, перекинувшись с ним парой слов, повернулся к присутствующим. Первая попытка обратиться к людям с треском провалилась. Моего обращения не услышал никто, кроме первых рядов, так что я, слегка разозлившись, попросил Эон усилить мой голос. «Тихо!» Слово пронеслось по аудитории ураганным ветром, срывая шляпы с мужчин и платки с женщин. Несколько человек недалеко от меня пошатнулись и обалдело присели на краешки парт. Сцепившиеся было сумасброды на верхних рядах так и застыли, всё ещё держа друг друга за грудки. «Спасибо!» Откашлившись, я вернул голос в норму. «Давайте не будем забывать, что все мы люди. Незачем превращать военный совет в зоопарк». «Военный совет? Во что превращать?» Я поморщился, подумав, что надо завязывать с аналогиями из своего мира. «Да, это военный совет. Кто сомневается в этом?» Ответом было молчание. «Прекрасно. Есть тут такие, кто не знает, зачем мы собрались?» И вновь в ответ я услышал тишину. «Хорошо. Большинство из вас знает меня лично. Я Дангар, и...» Я сделал короткую паузу, набрав в легкие побольше воздуха. «Я прибыл в Балрос из другого мира!» Зал вновь взорвался криками, вопросами, замечаниями, и сотни с лишним голосов. «Да успокойтесь вы!» Я вновь повысил громкость голоса, чтобы хоть как-то урезонить присутствующих. «Да, теперь это ни для кого не тайна, но это совершенно не важно. Важно то, что за эти три года, что я провел среди вас, над всем Баларсом нависла страшная угроза». «А не ты ли ее привел за собой?» Я отыскал глазами человека, выкрикнувшего это. Он не скрывался. Высокий, стройный парень с чёрными волосами, одетый в светло-синий приталенный камзол, белый плащ и коричневые брюки со шпагой на бедре, стоял неподалёку от входа в аудиторию. Вместе со мной к нему повернулись почти все, кто был в зале. «Что за глупость?» – выкрикнула была Эрин, но я остановил её, подняв ладонь. «Мы с вами не знакомы, молодой человек. Представьтесь, пожалуйста». «Меня зовут Вайна Рулао. Я полномочный представитель вольного города Эмберлехт. Моими устами говорит городской магистрат. И он, откровенно говоря, не доверяет байкам о вас, которые за последние два месяца наводнили наши земли. У нас тут, сами видите, настоящее нашествие беженцев со всех сторон света. Нехватка продовольствия, беспорядки». «Не ровен час, зараза попадет на территорию вольных земель и тогда...» «Прошу прощения, но придется вас перебить. Я бесцеремонно прервал заготовленный спич этого франта. Именно по этой причине я тут. Все мы собрались здесь именно по этому поводу, если быть более точным. Вы спрашиваете, не я ли привел за собой заразу? Я отвечаю вам, нет». Она присутствовала в Балросе задолго до того, как родились и вы, и ваши далекие предки. Слышали ли вы что-нибудь о первых? Следующий час я потратил на то, чтобы разжевать всем известную нам историю предтечь, и пересказал то, что в свое время мне поведал Анг. Некоторые из магов уже знали обрывки этих легенд, другие же внимательно слушали, не упуская ни одного слова да и остальным присутствующим явно было интересно. Однако, по завершению этого, вне всякого сомнения, длинного предисловия, скепсиса в глазах Вайнара не убавилась. «Что ж, это занимательная история, миссир Дангар. Но откуда нам знать, что она правдива?» «Да ниоткуда», — рассмеялся я. «Откровенно говоря, мне плевать, поверите вы в нее или нет». Это всего лишь предыстория, которая ни на что не влияет. Мы сейчас обсуждаем совсем не то, что нужно. Зараза может прийти в вольные земли, вы сами об этом сказали. И с этим я спорить не собираюсь. А Ластонское королевство, от которого мы отделены лишь Харгатским горным хребтом, совсем рядом. И поверьте, там творится такое, о чём рассказывать не хватит никаких слов». «Именно поэтому я перелил свои воспоминания в кристалл памяти. Именно поэтому даю возможность каждому желающему ознакомиться с ними». «Это может быть подделкой». «Может», — не стал отмекиваться я. «Но для чего бы мне понадобилось проворачивать такую аферу? Захватить город, несколько городов, превратить вольные земли в собственное королевство?» Полноте. Я прекрасно знаю, что именно такие мысли царят в умах некоторых магистратов. Только вот никто из вас почему-то не принял во внимание один простой факт. Если бы я хотел захватить власть, уже сделал бы это. Не нужно строить гримасы, молодой человек. Выйдите за стены Реноры и оглядитесь. Сейчас там стоят лагерем пять с лишним тысяч магов и воинов, готовых по одному указу напасть на любого, кто мне не понравится. Как считаете, их было бы проще обмануть, чем десятки тысяч жителей вольных земель? На этот вопрос у Франта не нашлось ответа. И я продолжил. Мне не нужна власть. Более того, я и мои друзья уже помогли вам совершенно безвозмездно. Вы ведь слышали о появившейся вдоль Харгатских гор на второй летний месяц стене? Как думаете, чья заслуга, что эта структура отрезала тысячи километров от заразы? Лаен, где она обрывается? Я обратился к учителю. Примерно на полпути между перевалом Мог и наковальней. Так вот, эта стена — защита, через которую зараза и любой зараженный ей человек пройти не сможет. Войны на эги, я кивком указал на Ларея, не дадут мне соврать, как и жители Конклава, которых мы отсекли от постоянно пребывающих запад запада тварей. «Есть тут такие?» «Да». Чернобородый мужчина в длинном походном халате, который так любили южане, поднялся со своего места. «Я и мои братья присоединились к Лаену, когда получили от него известие о том, что вы выдвигаетесь на север. Как человек последние месяцы сражающийся с заразой, могу сказать, этот человек не врет». «Я вас не знаю». — фыркнул Вайнар. — А доверять незнакомцам в наше время опасно. — Можете не верить, — южанин пожал плечами. — Можете сами отправиться в Конклав. В начале зимы наше государство было разорвано на куски, но после того, как появилась стена, многие разломы закрылись и схлопнулись до совершенно смешных размеров. Мы получили шанс отбить свои земли, и мы им воспользовались. Я смотрел видение этого человека. Он указал на меня. И знаю, что именно он сотворил эту защиту. Я пойду за тобой, Дангар. Зал вновь взорвался криками, и чтобы успокоить народ, в этот раз мне пришлось потрудиться. Когда все утихли, я продолжил. Эта стена не единственная. Вторая такая же соединила Тирейский архипелаг и механизм на востоке империи Шан. Она растянулась на тысячи километров, и теперь мы полностью защищены с юго-востока от нападения заразы. Но это не все, друзья. Наша задача не отгородиться от других государств, а создать безопасную зону. Почти весь восток Руана может стать таким местом, нужно лишь объединить усилия. Вы видите, я честен с вами, всегда был честен. Первую линию защиты мы возвели с моими друзьями, Я указал на Эрин, Лину, Рица, Элу и Лаена, сидящих в первом ряду. Вторую, благодаря помощи рода Наэги и владителей Шассель-Фореса. Мы сделали это собственными силами, не прося вас о помощи. Но сейчас сами мы не справимся. Чтобы полностью отгородиться от заразы, нам нужно попасть на Дальний Север, за наковальню. Найти там последний необходимый храм первых, и запустить его. Тогда зараженные твари никогда не смогут попасть на наши земли. Одобрительный рев перекрыл мои последние слова. Кажется, мне удалось убедить даже самых ярых скептиков. Но я понимал, это речь всего лишь начала долгих переговоров. Пусть сейчас они кидают шапки вверх и скандируют мое имя. Как только дело дойдет до реальной помощи, все может измениться. А эта самая реальная помощь нам, ох, как понадобится. «Попасть за наковальню, ха!» Таскар, который на совете не выделялся из толпы, усмехнулся. «Ты хоть представляешь, чего тебе это будет стоить?» Мы сидели с учителем и одной из проекций старикашки у него в подземелье и пили горячий отвар. Точнее, его пили я и Лаен, ведь Таскара... Никогда не мучила жажда. «Что тебя смущает?» «Ты будто с неба свалился. Лаен, неужели ты не рассказал ему ничего?» «Времени было немного», — учитель вздохнул. «Но вообще он прав, ангар Все далеко не так просто, как ты расписал этим идиотам наверху». «Да, речь получилась отменной», — оскалилась проекция. Ты прирожденный оратор. Только вот, хорошо подвешенный язык не поможет тебе выстоять против орд зараженных, парень. Давайте по порядку. Я остановил его слово излияние. Что сейчас происходит на севере? Наш старый знакомый Гисель понял, что пробраться через горы ему не удастся. Торговый союз его интересует постольку поскольку, к тому же... Он и так большей частью захвачен заразой. А вот Вольные Земли и две Восточные Империи... Конклав был плацдармом графа, но по каким-то причинам он не стал захватывать его сразу. А может, не сумел. Не хватило сил, времени на подготовку. Не знаю. Но теперь благодаря нам он упустил подходящий момент для атаки. И единственная дорога которая приведет его на восток континента перекрыта наковальней. Полагаю, он уже знает, что мы задумали. Несколько в этом не сомневаюсь. Гессель допустил ошибку, превратив большую часть своих подручных в зараженных, да и вы Сангхам подпортили ему расклад, ускорив вторжение заразы на континент. Он не успел, как следует защитить храм в империи Шан и потерял его. Теперь граф костьми ляжет, но постарается сравнять наковальню с землей, чтобы пробиться вольные земли. Отсюда ему любая дорога будет открыта. Ты не ответил на мой вопрос, — заметил я. Что происходит на севере? Да что-то может происходить. С кислой миной отмахнулся Лаен. Орды зараженных прут к наковальне. «У меня в крепости есть свой человек. Он прислал ворона с письмом сюда, в Ринору, через день после того, как я прибыл». Разведчики перестали выходить в сторону Алластонии. Последний такой отряд был в глубоком рейде и обнаружил, что в двух сотнях километров от крепости собирается армия. «Когда это было?» «Три недели назад». «Какого черта Гисель выжидает?» Удивился я. Копит силы, вероятно. Мне то откуда знать. Сначала лето на Наковальню было совершено пятнадцать нападений, но там счет зараженных шел на сотни. Эти атаки отбили без проблем, и полагаю, они были простым прикрытием для поиска лазейки обходного пути. К счастью, такого там нет. Крепости створки Единственный северный путь из-за в вольные земли. «Скажем за это спасибо императору Эфирелу», — усмехнулся Таскар. «Как бы там ни было, генерал Озим уже разослал гонцов по всем ближайшим городам. Он явно думает так же, как и мы, и ожидает нападения в самое ближайшее время. Несколько местных владителей и магистратов отправили в наковальню по паре отрядов, Но это все, на что защитники крепости могут рассчитывать. Я уверен, Гесель медлит неспроста. Он явно собирает огромную армию, готовит какое-нибудь проклятое колдовство, выводит новых мощных воинов на Филии. Да много чего он может делать. Суть в другом. Если его войска сметут створки, нам всем конец. Ну что ж... Я поднялся со стула. «Тогда не будем терять время. Нам нужно на север, как ни крути. Последний храм где-то там, скрыт под толщей вечных льдов. Хотим мы этого или нет, но в наковальню нам отправиться придется. Не думаю, что генерал Озим откажется от шести тысяч воинов и магов, готовых защищать свою родину».